Глава 70 «У нас уже наметилась одна интересная разработка. Коннектор, подключаясь через который, можно обмануть уровневую систему. На входе будут модули сотого уровня, а на выходе как бы 110 десятого. И такой коннектор понадобится каждому пилоту и каждому офицеру ВКФ, подключенному к бортовому оборудованию корабля?» – спросила Эмили у едва слышимого из-за помех Ромы. «Да!» Сколько времени вам потребуется на его разработку? Часов 20-30. А потом еще и массовое производство. Дело, конечно, хорошее, но в нашем случае это не вариант. Крисы вряд ли будут сидеть, сложа руки все это время. Гвоздь озвучил то, что все и так отлично понимали. Каким бы революционным ни было изобретение Ромы, но реальное положение дел требовало более быстрого решения. «У нас на ручном управлении хоть какая-нибудь техника есть?» «Есть, но не очень продвинутая. Погрузчики там всякие, транспортеры». «Блин, на транспортере до кольца не долетишь. Только улина борту две сотни десантников-гемпов, броня и оружие которых от импульсов Крисов не пострадали. Эх, нам бы найти, на чем десант на клетку доставить. Мы бы там что-нибудь повзрывали, поломали и сигналы бы отключили». Совсем лететь не на чем. «У нас нет ни одного космического летательного аппарата, который мог бы управлять ГЕМП», выдавила из себя эмиди Она, как командующий флотом, должна была предусмотреть вероятность того, что создатели модов могут как-то повлиять на их работу и захватить с собой какие-нибудь примитивные челноки, хотя бы для срочной эвакуации. «Зато у нас есть пилот, пусть всего один», который может управлять техникой вне зависимости от ее уровня», напомнил Рома. «Точно!» – хлопнула себя полбу ласка. «Клим!» «Я не знаю, вернулся ли он с вылета», – честно призналась Эмили. «И связи с ангарами нет». «Связь мы сейчас организуем», – гвоздь оглядел флагманских офицеров и ткнул пальцем в самого молодого. «Ты! Руки в ноги и бегом в ангар! Находишь Клима Акимова, берешь его в охапку и несешь сюда». Молодой офицер сорвался с места. «Только нежно несешь! Возможно, он наша последняя надежда!» Прокричал ему вслед гость «Так, я пошел ребят готовить», — поднялся со своего места Макс. «Сколько человек нам нужно?» «Хороший вопрос. Эмили, сколько может принять на борт наш самый вместительный челнок?» «Если взять буран, то в него вмещается семьдесят пять человек», — ответил адмирал. «Это штатно. Значит, сотню точно запихнуть можем». «Вот сотню, Макс, и готовь!» Командир корпуса вторжения уже направился к выходу, но его остановил окрик по рации. «Сто человек на кольце все равно погоду не сделают. У меня другая идея есть, более рабочая!» прокричал Рома. «Ну давай свою идею, только быстрее!» Гвоздь знал, что в голове Ромы могла родиться золотая мысль, которая спасет их всех. Обсуждение идеи закончилось почти в тот момент, когда в центр управления забежали запыхавшийся Вестовой и Клим. «Живой!» – обрадовался Звездный Маршал при виде ничего не понимающего пилота. «Ну да, по распоряжению прибыл». «И тут же отбывать пора», – огорошил его гость. «Тут, понимаешь ли, техника взбунтовалась. Уровни всякие запредельные требует. Как думаешь, сможешь пилотировать челнок 110-го уровня?» «Думаю, да, если...» «Вот, молодец, красавец, орел!» Гвоздь не дал Климу ни секунды для вопросов и сомнений. «Пошли!» «Андрей!» Соскочила со своего кресла Ласка. Гвоздев остановился и тяжело вздохнул. Рано или поздно этот разговор должен был состояться. И завершить его надо было как можно быстрее. «Даже не начинай! Сейчас на это нет времени. Летим только мы с Климом!» Отрезал он. «А я...» звился со своего места Макс. «И ты тоже не начинай. Ты должен остаться и готовить бойцов к массовому десанту. Вдруг Рома успеет свой коннектор раньше изготовить?» «Да при тут коннектор, Андрей? Мы договаривались!» Ласка просто так не собиралась сдаваться. «Да, я помню. И про домик помню. И про детей. Но если мы сейчас проиграем, то проиграем не битву, а войну!» Крисы остановят наш флот, а потом придут к нам, к Чази и к Железякам. Теперь, когда мы знаем, где их мир находится, ни о какой пощаде речи быть не может. Они землю дотла выжгут, на куски порвут. Но... Я полетел. Тихо и не оборачиваясь, произнес гвоздь. А вы думайте, думайте, как флот спасти. И землю. Ладно, Андрей. Ласка подошла к золотому великану, обняла его и замерла, положив голову на грудь. «Ты только очень-очень постарайся вернуться, хорошо?» «Угу!» Гвоздь погладил девушку по голове, освободился из объятий и шагнул к выходу. «Полетели, орел!» «Опять мир спасать!» Немного наигранно вздохнул Крим и пошел следом за гвоздем. Военный транспорт прорыва типа «Буран» создавался для десантных операций в условиях сверхплотного зенитного противодействия. В отличие от большинства флотских малых транспортников, Буран был прилично вооружен. Жаль только, что на место стрелков в 8 турелей посадить было некого. Они также требовали операторов минимум 110 уровня, то есть таких, каких в природе существовать не могло. Зато крутые борта этого дисковидного аппарата были покрыты броней, а просторный трюм-трансформер позволял десантировать людей как на поверхность, так и проводить выброску прямо в воздухе. «Буран» был оборудован четырьмя захватами, которые помогали ему как клещу прицепляться к вражескому кораблю и проводить абордажные операции. «О!» – удивился Клим, когда в трюм по аппареле начали загружать не людей, а продолговатые зеленые контейнеры. «А что за груз?» «Комплекты штурмовой брони», – невозмутимо ответил Гвоздев. «А я думал, мы десантников на борт примем». «Примем, но не здесь, а на Королеве». «На Королеве?» – удивился Клим. «Ага, это долгая история. Как закончат погрузку, сразу взлетаем». И хотя по дороге к исследовательскому судну было время поведать десяток длинных историй, звездный маршал предпочел ни одну из них так и не рассказать.